«Моя сестра Мария находилась в другой части здания с пятилетними детьми, поэтому мы редко играли вместе. В детском доме не приветствовались близкие отношения между родственниками и привязанность детей друг к другу. Причину этого я поняла позже. Если дружба крепка, то когда одного ребенка усыновляют, другой очень страдает». Со временем я подружилась с Эстер, дружелюбной белокурой девочкой. Потом внезапно она исчезла. Ее удочерили. Администрация организовала ее отъезд, когда все дети были в школе, для того, чтобы избежать прощаний. В тот вечер, когда я поняла, что Эстер ушла, я упала поперек кровати и горько заплакала. Я знала, что никогда больше не увижу ее. С тех пор я больше ни с кем не дружила. Из-за плохого поведения я часто попадала в неприятные ситуации. Но даже когда меня наказывали несправедливо, другие девочки меня не жалели и даже не сочувствовали. Ну что ж, я заслужила это, так как сделала много плохого. Однажды утром, когда мы построились на зарядку, одна из девочек показала воспитательнице язык. Та, недолго думая, со всей силы замахнулась, девочка наклонилась, и удар пришелся прямо мне по лицу. От обиды я заплакала. «Но это не я!» «Я знаю, но ты заслужишь это на будущей неделе!» В тот вечер воспитательница нашла меня перед сном, рыдающей в подушку. Она опять взяла палку и задала мне порку. С тех пор я научилась плакать тихо, спрятав голову под одеяло. Хотя я считалась грубой и сильной, мне иногда хотелось поиграть с другими детьми. Сначала я садилась неподалеку и смотрела. Они с опаской смотрели на меня, тихо говорили, мы не хотим играть с тобой, уходи. Но я упорно сидела и пыталась быть дружелюбной. Возьмите меня, я не буду вас бить, ну, пожалуйста. По мере того, как я училась быть миролюбивой, они стали принимать меня в свои игры. Когда мы шли в школу, то все выглядели одинаково. Родители указывали на нас своим детям. Даже проезжавшие мимо машины притормаживали. Мы все никому не нужные дети. Я уродина. Детдомовцев легко было узнать по поношенной одежде и одинаковой стрижке. На голову одевали горшок и потом стригли волосы. Мне кажется, что мою психику от окончательного разрушения спасли два увлечения. Первое — это любовь к книгам и второе — умение рисовать. Какой восторг я испытывала, когда погружалась головой в содержание книги. То я была принцесса, то бабочка, то милая белочка. Иногда воспитательница ловила меня за чтением в неурочное время, и тогда мне доставалось палкой по полной программе, и все-таки порки не могли оторвать меня от книг. Они были мои единственные друзья, на них я могла рассчитывать. Именно книги спасли меня от жестокой и гнетущей атмосферы детского дома. Еще я любила рисовать. Мне легко было смотреть на картинку и срисовывать ее левой рукой, но только левой. А в школе детского дома было правило – все должны писать правой рукой. Для меня оно было практически невыполнимо. Правой рукой я писала очень плохо, да еще в результате всего пережитого стала заикаться. Однажды, когда учительница не смотрела, я нарисовала детей, запускающих воздушного змея. Учительница, увидев рисунок, презрительно сказала, «Ну, это же не ты нарисовала». «Нет, это, это я». «Нет, не ты». «Нет, я». Тогда она взяла линейку и ударила меня по пальцам. После этого учительница повернулась к моей соседке. «Скажи, это она нарисовала?» «Да». Она помолчала и уже гораздо мягче спросила меня. «Ну, как ты это сделала?» «Я сделала это левой рукой». Учительница взяла рисунок и пошла к директору. Чуть позже... В этот же день она сообщила хорошую новость. Директор разрешил мне пользоваться левой рукой. Вскоре после этого я даже полюбила школу, и в конце концов мое заикание прошло. Часто я мечтала о вольной жизни, где меня никто не будет ругать, а есть я стану то, что захочу, и разговаривать я смогу столько, сколько пожелаю, и никто не прикажет мне замолчать. Каждую ночь я буду спать на чистых простынях и, если не надоест, буду переодеваться два раза в день. Иногда, когда воспитательница спала, я тихонько выскальзывала из постели и на цыпочках пробиралась к большому зеркалу. Догадайтесь, что я делала перед зеркалом?» То же самое, что делают все девчонки в мире. Я делала себе прически. То я укладывала волосы налево, затем направо, а потом делала пробор посередине. Но поскольку такие изменения не могли сделать меня более привлекательнее, я стала работать над мимикой. Заставляла себя улыбаться и внимательно следила за лицом. Вот губы сжаты, вот приоткрыты, вот зубы видны, а вот не видны. После всего этого... Я горько вздыхала и, забираясь в постель вновь и вновь, уговаривала себя заснуть. Мама. Мама обещала, что навестит нас в детском доме. И она навестила два раза за семь лет. Когда она приехала первый раз, я бросилась к ней и закричала «Мама! Мама!» Я совсем забыла, что она запретила мне так ее называть. Она оттолкнула меня, открыла сумочку и протянула Марии подарок. Ничего не изменилось. Все это время я еще надеялась, что когда-нибудь моя мама полюбит меня. Раз в месяц в детский дом приходили взрослые, и дети с огромной надеждой ждали этот день. По мере приближения этого дня страсти накалялись. Вдруг они найдут такого ребенка, какого хотят. И это буду я, — так думал каждый ребенок. У нас разыгрывалось воображение, а глаза блестели от возбуждения. Будут ли у нас отдельная комната, новая одежда и модная прическа? Мы пытались представить, что... Что такое свобода? Возможно, мы станем такие же, как другие дети в школе, и у нас будет постоянная семья. Происходило это все вот как. В этот день мы все входили в большую комнату. Наши туфли начищены до блеска, лица умыты, а волосы тщательно причесаны. Мы выстраивались в линейку и изо всех сил старались выглядеть как можно лучше. Кто-то должен сегодня меня полюбить. Приходили взрослые. Они были хорошо одеты, ухоженные, и мы слышали их шепот. Вот это вот хорошенькая, не так ли? Или... Об этой стоит поговорить. Мое сердце колотилось, как сумасшедшее. «Обратите внимание на меня!» Все во мне кричало. Я надеялась, что кто-нибудь заметит меня и захочет взять к себе. Но мой день так и не настал. Я стала задумываться над тем, что должна быть какая-то причина того, что все меня отвергали. должно быть, я самый безобразный ребенок из всех, ходивших на земле. Я отвратительно выгляжу. Может быть, во всем виноваты мои курчавые волосы или нос? У всех носы были, как пуговки. Мой же сильно выступал вперед. Может быть, дело было в цвете кожи? Я была смуглее других, и у меня были пухлые щеки толстухи. Постепенно забирали многих девочек, но не меня Иногда, видя красивую женщину, я фантазировала, что она выбрала меня и сделала красивой Ну вот же я, заметьте меня, я буду хорошей дочерью Но вскоре я поняла, выбирали только красивых детей Страх перед этими днями рос с каждым разом Годами во мне копилось чувство отверженности, и когда я заходила в большую комнату, я уже больше не пыталась хорошо выглядеть. Я дулась, в трою и не могла смотреть с приветливой улыбкой, как это делали другие дети. Я терпеть не могла, когда меня рассматривали люди, которые не собирались меня удочерять, поэтому я стала прятаться. Меня находили и втаскивали в комнату с грязным заплаканным лицом. Конечно... Никто не хотел брать девочку, которая кажется непослушной. Перед самым моим тринадцатилетием в детский дом пришла группа студентов. Они пригласили нас послушать библейские истории. И я тихонько уселась в последнем ряду. Все, что я услышала, вызвало во мне бурю протеста. Они говорили... Иисус умер на кресте за нас, и Бог любит вас. Мне хотелось кричать, «Это ложь! Это неправда! Никто не любит меня!» Может быть, Бог и любит кого-то и где-то, но уж точно, Он не заботится обо мне. И все-таки что-то во мне встревожилось, что-то внутри заныло и защемило. Когда студенты уходили, одна девушка обернулась и медленно сказала, «Дети, даже если вы забудете все, что мы вам рассказали, помните, Бог любит вас!» Она сказала это так искренне, что я была ошеломлена. Я была очарована этой мыслью. смогла В тот самый момент я верила, что это правда Я не могла это объяснить, но знала твердо Бог любит меня Все дети стали расходиться, а я все сидела и сидела Бог, они сказали, что ты любишь меня Никто другой не любит меня, но если ты хочешь, то можешь забрать меня. Внезапно я почувствовала, что Бог рядом со мной. Да какое там рядом? Бог был внутри меня, там, где совсем недавно что-то ныло и щемило. Удивительный мир снизошел на меня. «Должно быть, это Бог».